Глава восьмая. Ведьминская улица, на которой находились и наши школы, и многочисленные пекарни с магазинами, и даже бывшее общежитие располагалось недалеко от набережной, но была довольно длинной. В нее вливались несколько узких улочек, по некоторым из которых было опасно ходить. Еще в первый день нашего знакомства альбеда провел меня по одной из них, а вот сейчас выяснилось, почему одиноким девушкам ходить там было запрещено. В таких тёмных подворотнях мог быть кто угодно. И вот, как только мы с начальником зашли в нужный проулок, так на нас моментально выскочил огромный рыжий пёс. «Фу!» — рыкнула на несчастного, чувствуя, как сила несётся по венам и скапливается на кончиках пальцев. «К слову, Альбедо предварительно закрыл меня собой. Какой галантный мужчина! И много у вас таких диких зверей водится!» С сомнением посмотрела на пса, который теперь поскуливал и вилял хвостом. Морда у него была кровожадной, но глаза до да безобразия умные. «Достаточно», — отозвался мужчина. «Периодически отлавливаем, но они снова и снова появляются». «А куда деваете тех, кого поймали?» «Тут мы остановились у узкой двери». «Не знаю. Мое управление этим не занимается». Пожал плечами альбеда осматриваясь. Вскрыв замок, мужчина прислушался, а я почему-то продолжала смотреть на пса. Нравился он мне, чисто интуитивно. «Сидеть», — приказала. «Сторожить». Собака моментально села на хвост и замерла, периодически поворачивая голову то в одну сторону, то в другую. «Уличные животные не умеют выполнять команды», — покосилась на альбеда «Значит, их кто-то разводит». «Все-таки он непробиваемый». Мы зашли в узкий коридор, который заканчивался точно такой же лестницей, ведущей на второй этаж. Первым пошел начальник следственного отдела. После него я, прислушиваясь к своим ощущениям. И им я в последнее время доверяла больше всего. На них рассчитывала и сейчас. Комната, которая показалась перед нашими глазами, была простой и словно полупустой. Только кровать у дальней стены, узкий стол со стулом у окна, да шкаф. Такое ощущение... что сюда Морт приходил только отоспаться. Да и судя по количеству пыли на окнах, тут он давно не был. «За ним надо проследить», – внесла отдельное предложение после тщательного осмотра помещения. «Нужно узнать, где он на самом деле живет». «Разумно», – согласился Альбедо, помогая мне спуститься. «Потом уже вызову к себе и обо всем узнаю». Пес продолжал сидеть на месте и даже позволил погладить себя по огромному лбу. «Хороший мальчик», – улыбнулась, снова заглядывая в глаза. И очень умный, потому что взгляд у тебя пробирающийся под кожу. Живой, человек. договорить да не успела. Альбедо быстро дернул меня на себя, скрывая в тени лестницы. Параллельно мужчина накрыл нас пологом невидимости. Да еще для надежности положил мне руку на рос Я сначала даже растерялась. Возмущенно вытаращила глаза, но после и истихла. В проходе показалась фигура женщины, что плавной, почти летящей походкой шла в нашу сторону. Я напряглась, теснее прижимаясь к мужчине, который также продолжал одной рукой обнимать меня за талию. Женщина тем временем чуть заметно свистнула, и ощетинившийся до этого пес с тихим лаем бросился ей навстречу. «А кто у нас хорошо себя вел?» – пропела она, снимая капюшон – Воздух в легких кончился, словно его и не было там никогда. стала нестерпимо печь в области груди, ведь в незнакомке я узнала Нинель. «Ведьма, как и я совсем недавно, потрепала зверя за ухом и щелкнула пальцами. Перед ней прямо на наших глазах из пса вырос мальчик, подросток совсем. С буйными рыжими волосами, но глаза... Они остались точно такими же. «Что-то видел?» – спросила его ведьма. «Нет». покачал головой парень, растирая запястье рук. «Трое мужчин были, один пьяница». «Жаль», – вздохнула женщина, мельком глядя на мальчика. «Значит, ждем дальше». После этого она снова поднесла к лицу ребенка пальцы. А мальчишка заметно побледнел и запричитал. «Нет, не надо, аф!» А было поздно. Нинель злорадно рассмеялась и спешно удалилась, оставив скулящего пса в подворотне. Несчастное животное упало на землю, накрыл лапами голову. «Что за чертовщина у вас происходит?» Взревела я, когда ведьма пропала из нашего поля зрения. «Я сам в первый раз такое вижу». Не остался в долгу альбеда подбегая к ребенку. «Малой, ты меня понимаешь?» Пес поднял голову. Было ощущение, что про нас он совсем уже забыл. Но нет. Скулеж стал только сильнее. «Да понимает он все. Только сказать не может!» Не выдержала. «Тогда забираем его с собой. Много вас таких?» Пес тряхнул головой и тихо завыл. Громко, так жалобно. Сердце мое дрогнуло сразу. Даже капельки слез стали собираться в уголках глаз. Но его вой возымел эффект. К нам стали втягиваться другие собаки, кошки, даже мелкие крысы. «Я разнесу этих ведьм!» – заявил начальник следственного отдела, осматриваясь. «Встаньте в очередь, уважаемый!» – отозвалась я. «Только после меня, и в том случае, если что-то останется. А сейчас нам нужно всех собрать, куда-то надежно спрятать и вернуть прежний вид. И в этом нам поможет Айрана». «Серьезно?» «Я не поверила, вот нисколько». «Серьезнее не бывает», – заверил меня альбеда «А потом поднимем дела о пропавших детях. И, естественно, ни о какой карте и адресах на сегодня речи не шло». В связи с открывшимися данными необходимо было сначала разобраться с заколдованными детьми, потом найти на них всех информацию и узнать, к кому обращались по вопросу похищения и исчезновения ребенка. Теперь уже следить ни за кем не будем, действовать надо жестко и слажено. В управлении сидит слишком много крыс, которых надо выводить из игры, а потом займемся школой. Там придется сильно попотеть. Животных мы привезли и спрятали в самом защищенном, по мнению мага, месте, в его доме. На втором этаже было много свободных комнат и огромное место для того, чтобы все поместились с комфортом. Собаки жались друг к другу, лежали на полу и смотрели на нас с надеждой. Кошки и крысы тоже объединились в единую кучу. Так что я могла лишь догадываться, где мальчики, а где девочки. а Айрана пришла сразу же, как только ее вызвал брат. А когда появилась в комнате, то ахнула. «Что у вас здесь происходит?» «А ты включи свою умную голову и подумай». Брат девушки был на взводе. Об этом говорили его нервные движения. «Еще несколькими минутами раньше он мне рассказал о том, как только они осмотрели тот старый дом и ничего не нашли, он рухнул, как только последний маг вышел из подъезда». «И ничего не нашли?» – удивилась я. «Ничего!» – развел руками мужчина. «Даже тайного хода и лаза?» Он снова покачал головой, а я расстроилась, потому что очень рассчитывала на эту догадку – Но все мы ошибаемся, это факт. А еще прав был таракан. Больше осмотреть этот дом я не смогу. а ирана тем временем подобралась и что-то прошептала, прикрыв глаза. А после я увидела перед собой ведьму в деле. Девушка совсем другим взглядом осматривала животных, прищурив глаза. Была очень внимательна и сосредоточена. И ведь не скажешь, что младше меня, что совсем недавно вошла в полную силу. Сейчас все исправлю. Проговорила тихим и шелестящим голосом перед тем, как присесть на колени перед собаками и коснуться одной из них, раскрытой ладонью. Молодая ведьма продолжала шептать слова, едва различимые и совсем непонятные. А перед нашими глазами происходили изменения. «Вот черный пес превращается в мальчишку лет семи. Вторая собака становится ребенком со светлыми волосами и испуганными глазами. Третья подростком Рыжий пес меняется на глазах проживолосого паренька». которого совсем недавно мы уже видели, а кошечки и крысы принимали форму девочек разного возраста. Я просто держалась за голову, не в силах отвести взгляд от перепуганных детей, которые смотрели не на альбеда, а на меня. Столько боли в их глазах, столько неподдельного ужаса, что мне моментально стало плохо. «Все», – прошептала Ирана без сил опустившись на стул стены. «Мы все затихли, лично у меня не было слов». «Не было слов и у остальных. Но молчать и дальше никак нельзя. Время ускользает. Мы можем в любой момент что-то упустить». «Так, вздыхаю. Сейчас мыться, есть, а потом будем знакомиться». Тот самый рыжеволосый мальчик кивнул, прижимая к себе другого ребенка, меньше его на несколько лет. Альбета даже отмер после моих слов, засуетился, стал выдавать полотенца, мальчикам искать что-то, во что они могут, если не одеться, то хотя бы завернуться, ведь одежда детей была не только грязной, но и рваной. За ним на ноги подскочила и сестра, заявив, что для девочек она тоже что-нибудь найдет. «Одна я осталась не при деле, но, думаю, мои навыки приготовления вкусной и быстрой еды совсем скоро пригодятся». И действительно, как только Айрана забрала с собой на первый этаж девочек, а Альбедо остался с мальчиками, и я поспешила в кухню. Первым же делом нужно было заварить много успокоительного чая. Затем нашла в холодильнике мясо и овощи, на полке у раковины специи, а в навесном шкафчике крупы. Гремя кастрюлями и сковородой, я прислушалась к шуму воды в ванной комнате и тихо бубнила про себя проклятия. Они сами из меня вылетали, честное слово – А если вспомнить, что это мой базовый и самый сильный дар, скоро у половины этого города будет не несварение, а у второй помутнение рассудка. К сожалению, опомнилась я не сразу, а сказанного уже не воротишь. С другой стороны, все подозреваемые сегодня будут сильно мучиться. Ради такого дела я с удовольствием до школы дойду. Чисто для того, чтобы посмотреть на этих людей своими глазами. но и записать их в черный список. Тем временем на столе прибавлялась еда. Медленно на кухню приходили дети. Всем места, конечно же, не хватило, но Альбеда принес еще один стол, за который сажали уже девочек. Худо-бедно, но всех накормить мы успели. Некоторые дети стали клевать носом, так что их мы отнесли по кроватям, позволили отдохнуть в нормальных человеческих условиях. Остались самые стойкие и самые взрослые. «Рассказывайте!» – привалившись к стене, прошептала я. Сил моральных не осталось. Внутри зияла пустота, которая холодила душу. Я страшилась того, что расскажут дети, но вместе с тем понимала, что мы единственные, кто может помочь. Два мальчика и девочка переглянулись, тяжело вздохнули и крепче друг к другу прижались. «Я за себя расскажу», — проговорил тот рыжий парнишка. «Мы с матерью и сестрой на рынок пошли. Она меня, как и всегда, за молоком отправила. Но до лавки я не дошел, был перехвачен женщиной». Худой такой, волосы черные, сама страшная. Она сразу сказала, что я пойду с ней. И если закричу, то не увижу больше ни мамы, ни сестру. А когда завела меня за угол, то что-то проговорила. Я сначала сильную боль почувствовал, а потом только понял, что произошло. Хотел броситься на нее, но не смог. Никто не смог, вторил ему другой мальчик. Мне сразу сказали, что от послушания будет зависеть моя жизнь. Зачем вы были нужны? Спросил альбеда Его губы были сжаты в тонкую линию. «Мы следили за теми людьми, о ком говорили», — ответила девочка. «А потом рассказывали, где они были, что делали. За вами тоже следили». На меня указали пальцем, даже изумилась. Хотя... «Да, как же еще контролировать прибывшую ведьму, которая с первого дня не подчиняется правилам?» «Серьезно?» — спросила исключительно ради того, чтобы поддержать разговор. «Угу», — шмыгнула носом девочка. вас побаиваются вот мы и решили кое чего не говорить это вы правильно решили кивнула я мудрый поступок а помните тех кто с вами это сделал дети кивнули чем сильно меня обрадовали эх осталось только раздобыть фотографии ковина показать ведьм но альпеда меня опередил вышел из кухни а пришел с увесистой папкой в руках где были фотографии всех ведьм многих из которых я видела впервые «Вот это!» – девочка ткнула пальцем во Франческу. «И это!» – указал на Нинель юноша. «А вот это нас кормило и жалела Дети втроем показали на Дариву. Кажется, нашелся мотив убийства. Переглянувшись с альбеда поняла, что мужчина думает точно так же. Плюс нашелся еще какой-то увесистый повод убрать из своей тройки ведьму. Ведь две оставшиеся ведьмы лишаются поддержки в виде ее силы, а значит, становятся слабее. Или они нашли кого-то еще? Трое взрослых детей рассказали начальнику следственного отдела, в каких семьях они до этого жили и на какой улице обитали. Мужчина попросил их пока что никуда не выходить, зато с радостью подхватил меня и потащил в управление, оставив дома за старшую Айрану. Сегодня был день, когда нужно было перебрать прошлые дела, заседая при этом в архиве. Лишь бы удалось найти всю информацию и соучастников. За детей было больно. Такой поступок со стороны взрослых – подлости и трусость. Хотя на самом деле в голове всплывали совершенно другие слова. И стоило нам только подойти к управлению, как в кармане неприятно что-то зажужжало. Про зеркало я вспомнила только тогда, когда вытащила его из кармана. «Средство связи», – понятливо кивнул мужчина. «Я отойду». И ведь действительно отошел в сторону, пока я касалась серебристой поверхности, не до конца понимая, как эта система работает. Но, оказывается, подсознательно все сделала правильно. Сразу же на экране появилось лицо Хайер, которое с очень любезной и доброй улыбкой поинтересовалась как у меня дела. «Хорошо», – осторожно произнесла, осматриваясь. «Женщине понравилось, что я скрываюсь и опасливо веду себя». Она даже удовлетворенно кивнула. «Что известно по поводу убийства вашей наставницы?» «А вот сейчас черты лица заострились, от былой доброты не осталось ни следа». Передо мной сидела серьезная, строгая и расчетливая женщина. Следствие зашло в заблуждение. Нашла подходящие слова и снова увидела чуть заметный кивок головы, словно кто-то другой сказал точно так же, а я чужие слова подтвердила. «Будь внимательна», — попросила ведьма. «Как только станет известно, кто за этим стоит и кто в этом принимал участие, сразу говори». «Угу», — отозвалась, смотря как к экрану приближается палец, а после связь прерывается. Даже рукавом вытерла выступившие капельки пота, радуясь тому, что этот непростой, хоть и короткий разговор был завершен. «Все?» – уточнил подошедший альбеда «Вроде все. Тогда пошли». Мужчина взял меня за руку и потащил в управление, где мы снова направились в архив. На этот раз работали слаженно, разделив имеющиеся журналы пополам. Время от времени обменивались найденными записями, выписывали имена тех, кто принимал заявление... Мужчина с каждой секунды становился все мрачнее. А как только мы вышли в коридор, с помощью магии усилил громкость голоса и позвал к себе на разговор четырех магов. Среди них Морт Мэнтос вызывал у нас больше всего вопросов. Его имя нам встретилось чаще остальных. Нужные нам маги появились в холле первого этажа с перепуганными и озадаченными лицами. «Пойдемте за мной», — приказал Альбеда, смотря исключительно на меня, явно думая звать с собой или нет. Но мой красноречивый и выразительный взгляд говорил о том, что звать меня нужно обязательно. «А вы?» — обратился альбеда так же надменно, как и к магам. «Будете записывать то, что я скажу». Такая форма общения им была выбрана не случайно. Много зевак повылезало из кабинетов, все это представление было только для них. Так что я не обиделась. Вот нисколечко. Но кровожадным взглядом магов одарила. К моей радости они не поняли ничего. Пока что не поняли. В любом случае, я буду добивать тех, кто попробует из кабинета начальника выйти беспрепятственно. От моего правосудия еще никто не скрылся.